«Мне тоже она такой нравится», — сказал Ле Гуен, невольно улыбаясь. «Вся беда в том, что и этот горилла одного мнения со мною». «Ба!» — воскликнула Мартина. «Но надо научить его знать свое место. А пока, как говорит Джерар, воспользуемся его расположением». Свадебная церемония была устроена с большой помпой — при посредстве Бамбуа, колдуна племени, Иата громкогласно объявил, что берёт себе в жёны Мартину. Мартина в свою очередь поклялась по-французски никогда не выходить замуж за Иату и убежать от него при первом удобном случае. Легуен наконец вздохнул с облегчением и принялся хохотать. К нему присоединились и негры, всегда готовые к быстрым переходам от грусти к веселью и наоборот. После пира в обычных танцах Иата пожелал узнать о происхождении своей невесты. Напрасно Жерар старался объяснить ему, не имея понятия о море, иата не мог представить себе чуждого ему края. Среди его вопросов Жерар заметил его беспокойство относительно Калетты и отта слыхал от мудрецов, что люди, родившиеся с таким светлым цветом лица, духи, что они приносят несчастье. Правда ли это? Может быть, и с Жераром от того случились такие беды, крушения и затем приключения. Напрасно жерар отрицал глупые предположения. Иата и его шайка боялись калеты и решили быть от нее подальше. Преследуя ту же мысль, Иата осведомился, есть ли у белых колдуны, которые предсказывают будущее и отгадывают сны. Есть ли у них признаки, по которым можно знать заранее, что нас ждет. — Мы, — говорил негр тихим голосом, — Всегда знаем, что нас ждёт. Если у порога закричит сова, значит, хозяин этого дома умрёт. Пение синей птицы предвещает дождь. Если у двери заноет трясогузка, жди гостей или подарков. Если же человек убьёт одну из этих птиц, у него будет пожар. Коршуны и вороны Главный из птиц. Тот, кто осмелится убить их, непременно захворает. Если ты видишь во сне, что кто-либо из живых людей замышляет что-нибудь против тебя, оделись от него как можно скорее. Только мёртвые не кусаются. Если ты видишь мёртвого родственника, значит, он требует жертв в своей тени. «Убивай без жалости всех, кто тебе попадется под руку!» И Ата продолжал перечислять монотонным и глухим голосом свои суеверные познания, а прочие негры с замиранием сердца добавляли и свои сведения, ворочая белками глаз при слабом мерцании огня. Жерар хотел было объяснить им, Как глупо придавать такое значение всяким пустякам, но убедился, что это был бы напрасный труд. Они даже стали бы относиться подозрительно к иностранцу, не верящему в колдунов и предзнаменования. Чтобы поднять настроение у всех, он начал петь шансонетку, которая, по-видимому, развеселила слушателей. Видя, что его пение понравилось, Он попросил и сестру спеть что-нибудь. Она запела прелестную вещицу из Эфигении оперы Глюка. Её спутники слушали с волнением, как раздавался в воздухе её мягкий и грустный голосок. У дикарей навернулись на глаза слёзы. Но когда она кончила, негры все приуныли. Эта девушка поёт так, как будто бы она сестра птиц, сказала Иата. Но её пение зловещее. Посмотрите, мой сын сделался грустный. Он плачет как женщина. Действительно. Старший сын начальника, тихоточный молодой человек, закрыл лицо руками. Никогда я не видел его таким, продолжал Иата. «Верно, в голосе твоей сестры есть что-то особенное. Это нехорошо. Если бы нам завтра пришлось идти на войну, это было бы плохим предзнаменованием». «Черт бы его побрал со всеми его предзнаменованиями», — подумал Жерар. Но ему удалось более или менее рассеять странное беспокойство и аты. Отведя его в сторону, он доказал ему, что, во-первых, их прибытие ознаменовалось дождем, значит, они принесли ему счастье, а не горе. Потом, если их присутствие так беспокоило его, он может отпустить их. Но Иата отрицательно закачал головой и объявил, что, напротив, колдуны велят не выпускать из виду подозрительных особ. Окончательно отчаявшись убедить негра, Жерар решил неустанно следить за своей сестрой и и всеми силами защищать её от фанатизма этих варваров. Вот когда храбрый мальчик особенно почувствовал весь ужас того положения, в котором они очутились, и всю ответственность, лежавшую на его молодых плечах. Каким способом уберечь его дорогую сестру? С каким лицом он предстанет перед своими родителями, если с ней случится несчастье? подумать только, что его калетту, которая не могла смотреть без слёз на невольников, которые так искренне жалела чёрных женщин и детей, обвиняли в дурном глазе, боялись её как ведьмы. Эта мысль возмущала его до глубины души, и его воображению рисовались всевозможные ужасы. Между тем первая луна уже прошла, Бленники видели, что время летит и приближается тот час, когда Мартина должна сделаться женой Иати. Отказ был бы невозможен. И сопротивление их окончилось бы смертью. Вдруг в деревне разразился пожар, уничтоживший несколько домов. Жерар и Легуен Первые бросились на помощь пострадавшим, но всё-таки по некоторым взглядам и шёпоту они заметили, что негры приписывали несчастье белой девице. Утром она вошла в один из домов, чтобы навестить там больного ребёнка, а вечером в этом самом доме показался огонь. Значит, факт был на лицо. Причина пожара её дурной глаз.